Ароматов цирка он давно уже не замечал. Улавливал, конечно, просто не обращал внимания. Они стали атмосферой привычного давно обжитого мира. Его смешили обсуждения на форумах, посвященных цирку, где самые восторженные писали, будто цирк пахнет детством и волшебством, сладкой ватой и мандаринами. А циники бурчали, дерьмом там воняет. И то, и другое было одинаково нелепо, как любая крайность в реальности, сотканной из компромиссов. А цирк для него не был ни храмом волшебства, ни гигантским сортиром для животных. Это было место работы, где все пахали так, как многим за его пределами и не снилось. Если уж определять запах цирка, для него здесь пахло потом. На самом деле, больше образно, конечно, ведь все артисты заглушали его дезодорантами, Но если бы Мишу Венгра спросили об этом пресловутом аромате, ответил бы он именно так. Конкретно для него это был пот, источаемый его телом во время бесконечных репетиций. Чтобы совершить тройное сальто, нужно усилие каждой мышцы отточить до автоматизма. Но не только. Вжимаясь в чужое тело уже не на тренировке, а тайком от других, всегда украдкой, Михаил источал пот наслаждения, Выплескивал страсть в тенета, который готов был заманивать всех без разбора. Знала бы та, что считала себя его единственной, как ошибается. Стоило вспомнить о ней, и по мышцам растеклась слабость, но вовсе не от возбуждения. Уже несколько дней Михаила Венгровского преследовал страх, и от его ледяного дыхания обмекали ноги, а это было плохо. Непозволительно. Он ведь сам убедил гимнастов работать под куполом без страховки и давать обратный ход было непозволительно, ведь они не сомневались, что венгр не боится абсолютно ничего. И причина этого кроется не в том, что ему двадцать лет и мозги еще не наросли, Миша не казался дураком, даже завистником, и дело было вовсе не в его юности. Он уже родился бесстрашным и мог поспорить даже с всесильным отцом, которого боялись, кажется, все на свете. особенно его старший брат с сестрой, до да дрожи. И это не фигура речи. Забыть, как тряслись мокрые от слез губки сестры, наказанные за сущую ерунду, в этом Миша не сомневался, не удавалось и через полтора десятка лет. Ярослава дергала и крутила свои пальчики, точно хотела вырвать их и болью заглушить ужас. Такой она и представлялась Миша сейчас, с культяпками вместо рук, хотя никто в ее окружении этого не замечал. Но никто и не любил Ярославу так, как младший брат. Впрочем, этого Михаил не знал наверняка, ведь они не общались уже, сколько, два-три года. Сестра ни разу не изъявила желания побывать на его выступлении, хотя в голове венгер всегда держал. А вдруг сегодня она среди зрителей, пришла тайком и работал как в последний раз, чтобы та маленькая девочка забыла свой страх и захлопала в ладоши. Старший Андрей никогда ни во что не вмешивался и ни разу на его памяти не возразил отцу. Но Миша родился, когда брату было уже тринадцать, и, возможно, свои трясущиеся пальцы он вырвал гораздо раньше. Теперь их реальность не пересекалась с Мишиной ни в одной точке, и это устраивало всех. Особенно Бориса Всеволодовича Венгровского. Андрей-то ладно, но и Ярослава предпочла забыть, как черноглазый малыш топал на отца, сжав кулачки и вопил на весь дом, «Не обезяй мою сестленку!» Осталось ли в ней что-то от той светловолосой девочки, которая ночами первой вскакивала, если Миша снился страшный сон, и сидела на краешке его постели, похлопывая по одеялу? Их мама тогда уже слегла и больше не вставала, он совсем не помнил ее». Для него главной любовью детства стала сестра, и только фотографию Ярославы изо всех имевшихся семейных снимков Михаил сохранил в телефоне. Ее лунный голос наполнял прохладную детскую колыбельными, сложенными целые века назад. Откуда сестра знала их? Или они пришли к ней вместе с именем, за которым тянулась великая история? Миша кутался в эти звуки, в отжившие словечки, и ему становилось теплее. Сны тихо светились звездочками. «Баю, баюшки, баю, не ложися на краю, придет серенький волчок и ухватит зубочок». Несколько раз Миша порывался удалить фотографию Ярослава, ведь, по сути, его сестры больше не было на свете. Исчезла в тот момент, когда приняла сторону отца и отреклась от непокорного младшего брата, посмевшего шагнуть за своим призванием. И все же он продолжал надеяться, что однажды все вернется». темная комната, наполненная ее серебристым голосом, теплая ладонь, поглаживающая спутанные волосы. В его возрасте уже можно было найти человека, способного заменить сестру, но Миша не хотел этого, хоть и понимал, что Ярослава оставалась его уязвимым местом, слабостью, которую сын Венгровского не должен был себе позволять. Как обязан был справиться и с холодным дуновением страха, в последние дни начинавшего скользить сзади, по шее, как только Михаил переступал порог цирка. Он пытался убежать от него, обмануть, заходил не со служебного входа, как обычно, а с центрального, точно зритель, но в полутемных коридорах его опять настигало ледяное дыхание ужаса. Несколько раз он резко оборачивался, но ни разу так и не удалось заметить того, кто следил за ним. Существовал ли этот... «Черный человек». Или все изменения происходили в его собственном мозгу, породившем чудовище. Самым неприятным казалось то, что Миша Венгр как значился он в программке, не мог выудить из памяти, когда впервые возник этот необъяснимый страх, что его спровоцировало. Если бы удалось вспомнить причину, возможно, удалось бы справиться с тем, как внезапно слабели ноги, начинали подрагивать пальцы, А это, в свою очередь, оборачивалось уже вполне реальными опасениями, что если тело откажет в самый неподходящий момент во время выступления, на репетициях гимнасты натягивали страховочную сетку, падение не могло стать смертельным. Вчера он сорвался на обычном парном грече. Гречи – гимнастическое упражнение, которое выполняется в парной работе гимнастов на рамке с перехватом руками в верхней точке взлета. упражнения, которые выполняли с Маратом Курбашевым уже сотни раз. — О чем ты думаешь? — вскипел Марат. — Твоя вина. — А я и не спорю, — пробормотал Миша. Ложанулся, больше не повторится. Свесившись с трапецией, второй вольтежор Лена Шилова махнула смуглой рукой. — Эй, может заменить тебя? — Нифига, — буркнул он, — я в порядке. Смотри — Смотри. Лавитор Гена Стасовский безжалостно напомнил, глядя на него сверху. Лавитор. Участник гимнастического номера, который, вися на подколенках на короткой трапеции или рамке лавиторки, принимает, ловит партнера, перелетающего к нему с трапеции или с турника. А вчера элементарный бамбук завалил это уж вообще ни в какие ворота. Бамбук снаряд для воздушной гимнастики, представляющий собой металлический шест длиной 3-4 метра, подвешиваемый вертикально, на котором упражнения выполняются двумя гимнастами название снаряда от известного растения. «Толстый ствол, которого когда-то использовался в Японии и Китае для изготовления першей трапеций». «Младенец справится», — поддакнул Марат. Лена вступилась. «Он и есть младенец. Сколько мы на манеже, сколько он. Не надо меня защищать», — огрызнулся венгр. «Да и хрен с тобой», — безразлично откликнулась Лена. «Выживай сам». Опять встрял Марат. «Дергаешься много. Случилось чего?» «Нет», — отрезал Миша. «Я же сказал, все в норме. Поехали». Никто из гимнастов не догадывался, что это его последняя репетиция. Или кто-то уже знал наверняка.